Глава 21. Информация о том, что денежного приза не будет, меня немного покоробила. Акумакон прямо сказал: "Выигрыш оставишь себе", когда принялся завлекать меня на покер, и не врал, когда говорил. Уж я бы распознал, получается, сам на тот момент не знал. но я все-таки решился его найти и уточнить. Отыскал парня на втором этаже главного здания в обществе сразу двух юных красоток, его ровесниц имею в виду. Акане Сама, коротко я поклонился юноше, благодарю вас за приглашение в настолько чудесное место, и кухня, и онсен, и окружающие виды выше всяких похвал, восстанавливаясь душой после всех неурядиц. «Дамы, познакомьтесь, это Ниида Макото, сооснователь благотворительного фонда имени моего деда Аканы Цукиши. Ниида Сан — человек с большим сердцем. Обе девушки явно были не прочь заметить, что большое у меня не только сердце, но и живот. Но им хватило воспитанности промолчать. И его спутница Цуцуи Мияби — важная сотрудница акана Групп. о том, что должность моей возлюбленной, самая низовая, исполняющей обязанности председателя, умолчал. Вот на нее посмотрели, как на потенциальную соперницу за внимание богатого и перспективного жениха. Представляете, Цуцуи-сан одна из тех редких женщин, кто не поддался на мое обаяние и отклонила приглашение на ужин, хотя я был само очарование, «Может быть, хотя бы вы меня не бросите в одиночестве?» Теперь на Мияби смотрели как на дуру, выбравшую старого толстяка, они не попытавшуюся заорканить Акумукуна, или хотя бы часть его состояния через дорогие подарки при скором расставании. О чем-то большем, чем краткосрочная интрижка, речь в любом случае идти не могла, и обе охотницы на мужчин явно это понимали. Как хорошо, что я вне поля их интереса. нида переговорим коротко о делах фонда. Позволим девушкам припудрить их прекрасные носики», — предложила Кана. «Я надеюсь, что сегодняшний вечер фонд хорошо пополнит, и мы сможем помочь большому количеству людей». «А я вас знаю», — вдруг воскликнула одна из девиц. «Вы тот, кто дрался с Минамиганом за золото и прогнал его». «Точно, точно! Один мой друг даже собрался в поход в горы Минами искать следы этой обезьяны!» Узнала и вторая. «Вы, Ниида Сан, сможете отлично заработать, если начнете водить экскурсии!» «И продавать мерч!» — добавила вторая. «Я работаю в маркетинге и знаю, о чем говорю. Регистрируйте товарный знак, выпускайте плюшевых Минамиганов и будете очень богатым человеком!» «Ни, и так не беден, он пожертвовал 2 миллиарда сиротскому приюту», добавил мне рекламы Акума. На что карма ответила «находка золотого клада стоимостью в десятки миллиардов». «Мои акции в глазах девушек заметно выросли. Теперь они, кажется, поняли, что толстый голодранец позабыл в настолько изысканном заведении». «Показалось, что та, которая слева, даже начала прикидывать, не получится ли меня увести у Мияби и наложить свои холеные ручки на мои капиталы». «Дамы, позвольте нам все же переговорить», — прервал их Акума. «Уверен, Цуцуэсан удовлетворит ваше любопытство по поводу ее жениха». «Идея с плюшевыми игрушками и товарным знаком дельная», — сказал я юноше, когда мы отошли в сторонку. «Советую дать распоряжение о разработке дизайна и заказать пробную партию». «Пожалуй, надо узнать, что это за девушка, и нанять ее», — решил Акане. Забыл уже ее имя, хотел просто пофлиртовать. «Но она не дура. Такие люди нам в маркетинге будут нужны, особенно когда вычищу там подпольщиков. Моей шпионкой там будет». Я подумал, что свои шпионы будут нужны в каждом крупном подразделении. Идешь по заветам Такеды Сингена. Он приветствовал использование лазутчиков. Ой, только не начинай про всех этих самураев и исторические хроники. Мне дед их разве что палочками через уши запихать не пытался. Большой любитель истории. Как думаешь, не мог он притворяться, что заболел, когда на меня ответственность спихнул? Понял, что я готов, выпил какие-нибудь пилюли для имитации сердечного приступа, заранее врачей купил, а она деду помогала. У тебя мудрый дед, Аканэсан, давай обговорим сегодняшний вечер. Турнир точно законный? Полностью, настолько, что начальник полиции своего участника пропихнул, надеется, что все выигранное им уйдет. «Весь выигрыш в благотворительный фонд пойдет, а в какой именно укажет победитель. У полицейского управления свой есть. Я так подумал, что ты, сэмпай, все равно все деньги на что-то хорошее потратишь, вот и не стал заранее предупреждать». «Удивительно, но верит в свои слова, искренне считает меня идущим по пути отказа от богатства. Так-то я надеялся, что и для себя что-то получу, «У меня расходов много, дом арендовал, машину купил». «Да ну, покажи, на ней приехал?» «А нет, за тобой она сегодня ездила». «Пока не оформил, сейчас тебе фотографию пришлю». Удержать короля Марка II в секрете от коллег я и не надеялся. Хвастать не хотелось, но и скрывать не стал. «Я был прав насчет тебя». Воскликнула Канэ. «У тебя душа гонщика, если выбрал такую тачку. Всю наличность на нее спустил, наверное. Какая красавица! Это не какая-то заштатная Феррари, а настоящая японская классика. Давай погоняемся. Я на своей крошке, ты на своей. Весело будет. Или хочешь, я что-то с четырьмя колесами себе возьму, чтобы все совсем по-честному было?» «Байк всегда тачку делает, какого бы тюнинга на нее не навертели. Я машину купил, чтобы на работу ездить, и к отцу в деревню». «Такую? В деревню грунтовку месить?» В голосе молодого наследника империи Аканы слышалось «Такую, святотатец!» «Да, именно. Ты ведь слышал о ралли?» Это намного экстремальнее, чем гонки по обычным асфальтированным дорогам. Нужно редкое мастерство. У меня такого нет, буду понемногу тренироваться в свободное время. Когда-нибудь дойду до того, чтобы попробовать». Соврал я, лишь бы он отвязался с дурацкой идеей. Говорить твердое «нет» вышестоящему начальству очень невежливо, пришлось отмазку придумать. Это тебя поездка на квадроцикле так вдохновила? Да. Ты не представляешь, сколько адреналина она принесла. Весь купался в нем, пока доехал, а уж когда кувырком летел, так и подавно. Но слишком страшно для меня. А в машине ремни безопасности есть. Без них даже на велосипед теперь не сяду. Поэтому про идею подарить мне мотоцикл лучше забыть. Я его слишком боюсь. Вроде как отбрехался. Больше затею посоревноваться молодой человек мне не предлагал. «Скажи, а для чего я вообще тут нужен? Не ради надежды на победу ведь?» «Нет, для того, чтобы я посидел среди других спонсоров мероприятия и личное знакомство завел. Как Акана Акума, а не как внук того самого Цукиши Самы, так она предложила». Ее лучше слушаться по важным вопросам. Надолго бэйби-босса я разговором занимать не стал, а то еще подумает кто-нибудь что-то лишнее. Прикрытие в виде возможного пополнения фонда оказалось идеальным для моего присутствия здесь. Случайных гостей в небесном оазисе на нынешних выходных, насколько я понял, не было. Сплошь богатые и влиятельные, получившие именные приглашения А вечером настало время большой игры 25 игроков за пятью карточными столами, расположенными полукругом У каждого стола свой дилер, занимающийся раздачей карт Те более плотные, чем мне привычно, скорее пластиковые, чем картонные Для зрителей отведена половина зала со столиками, как в ресторане. На каждом столе монитор. «Вот ваше место, Цуцуи-сан». Акума-кун, изображая галантного хозяина, подошел к одному из столиков, где имелась табличка с именем. Будучи человеком внимательным, прочитал и остальные имена. Самого Аканы-сана в их числе не увидел. Все какие-то неизвестные личности». А будут зрителей подсказывать игрокам? Тут же простодушно спросила Миябе. Она еще не сообразила, насколько тут серьезный подход, будучи далека и от азартных игр, и от современных технологий. Трансляция с 10 задержкой. Если ее будет мало, режиссер приостановит. Общение игроков со зрителями запрещено в любом виде. Все гаджеты надо будет сдать. Все карты антивандальные, их не так просто повредить. Колоду заменяются с интервалом в полчаса. Внутри каждой карты уникальный микрочип. Он нужен, чтобы избежать шулерства и отслеживать, что у кого на руках при трансляции. Всё по новейшим американским технологиям. Юноша рассказывал с такой гордостью, будто самолично приложил руку к организации турнира, а технологии его личные. А моя цель? Продержись как можно дольше, с сэмпай. Если сможешь выйти во второй круг, когда за каждым столом останется только один игрок, вообще замечательно. Мне нужно больше времени, чтобы пообщаться с другими спонсорами о бизнесе неформально. Ага, понял. Время на обдумывание каждого хода лимитировано. На первый раунд выделяется 4 часа. Если по его окончании за столом останутся игроки, побеждает тот, у кого на руках будет больше денег. Мне в голову пришел простейший способ исполнения просьбы босса, за который меня возненавидят все игроки. Тщательное обдумывание каждого действия, которое будет заканчиваться пасом при минимальных ставках. За 4 часа не поручусь, но что-то вытерпеть получится. Уже собирался сдать телефон обслуживающему персоналу, как тот зажужжал, сообщая о том, что мне написали в Лайн. Нида тика. Братик, гипотетически, если у кого-то дома ртутный термометр разбился, это очень страшно. Нида Макота. Что? Гипотетически? Нида Тика. Ну, одна девочка из нашей команды разбила. У нее внезапно сильной температура поднялась начала мерить пошла в туалет и там градусник у нее из-подмышки выпал прямо на кафельный пол. теперь что ей только съезжать в другой дом она сильно отравится Нида макота зачем она пошла в туалет с термометром Ни дотика пописать ей очень хотелось а перемерять не хотела Нидатика в интернете пишут: что ей надо звонить пожарным, уйти из дома на два года и избавиться от одежды, в которой была. А лучше сжечь весь дом и залить его химикатами. Нида Тика. Артуть прикольная. Такие мелкие блестящие шарики, их катаешь, они слипаются Нида Тика. Ринна говорит, что все, если дотронулся до ртути, то она впитается, как демоническая кровь, в манге убийцы демонов», и человек умрет. Но эта девочка не дотрагивалась, собирала палочками для еды на бумажку, а потом в унитаз. Но ртуть осталась на дне унитаза, его теперь выкидывать, да? А еще у этой девочки очень крутой старший брат, который не будет сердиться из-за такой ерунды, не будет же, как ты думаешь? Не идомакота. Ханна сан дома. Не идотика. Братик, ты же не злишься? Не идомакота. Ханна сан дома. Обязательно надо, чтобы взрослый человек посмотрел, что вы с Ириннатян там такое натворили. В небольшом количестве ртут не очень опасно. Нужно разбить десяток термометров и надолго остаться в комнате, чтобы сильно отравиться. Я так читал. недатикаханнна сан строгая Нида макота тебя она наказывать не станет Арин Натянан ведь ни в чем не виновата». виноватаё мне пора начинать турнир Нидатика «Порви там всех а температура кстати как началась так и пропала ну прям вот как у тебя в тот раз в нашем с папкой доме Нидасан ваш телефон пототропил служащийлось отдать. На минутку улизнул ото всех, подошел к Мияби и пересказал случившееся. «Потому, как сжались кулачки моей девушки, я понял, что не цуцуи -цу нужно бояться двум маленьким катастрофам. Возможность созвониться с сестрой у Мияби есть. Выйти в коридор, попросить на время телефон и орать на испортивших ей отдыхаторф в свое удовольствие. Даже осуждать ее за это не буду». хотя она у меня не такая. Незлобная и нестервозная. Наверняка просто испугалась за обеих девочек. Слишком уж плохая репутация у ртути. И две этих... эти... маленькие цундеры только заселились в новый дом, как уже устроили в нем очаг химического заражения. Как кто-то такой же ловкий, как Тика, вообще может что-то уронить?» С тяжелыми мыслями я уселся за покерный стол и весь в раздумьях не обратил никакого внимания на своих соперников. Обычные мужчины примерно моих лет. Все как один в очень приличных дорогих костюмах и скучных серых галстуках. Я угрюмо смотрел мимо них и только мимоходом заметил, что у меня король пик и десятка червей. Следуя ранее принятому решению, не стал ни пасовать, ни поднимать ставку. Все соперники поддержали. Затем вскрыли флоп первые три карты. Дамма червей, валет треф, девятка бубен. Стрит. Пять карт подряд. Жаль, что ни одной масти. Я продолжил буравить участников турнира недовольным взглядом, прикидывая, как бы я сам ртуть собирал. Наверное, взял бы медицинский шприц и им втянул, а затем в герметичную баночку и отвез в службу, которая занимается утилизацией всего токсичного. Понятия не имею, в какую именно. Несмотря на недовольный вид, а я так и источал раздражение, условным жестом показал, что поднимаю ставку на одну фишку. Поддержали трое из четырех. «Еще одна карта и снова немного приподнял. Вскрываемся. У одного две тузов, у второго тройка королей, у третьего вообще мусор. Моя рука оказалась самой сильной». Машинально отметил, как профессионально работает с картами дилер. «Получше меня, пожалуй. Колода у него в руках, буквально живое существо». Залюбоваться можно, как он с филигранной точностью перекидывает всем игрокам карты рубашкой вверх. Каждый тонкий кусочек пластика отправляется точно к тому, кому предназначено. А наши руки еще и снимают, решив я загнуть иголок, например, заметит и дисквалифицирует за намеренную порчу карт. Пожалуй, современное техническое оснащение полностью лишало меня возможности смухлевать. Какой прокат туза в рукаве, если судьи у себя на мониторах видят весь расклад? Без хакера, взломавшего систему и прикрывающего шулера или сообщников в стане организаторов, играть придется честно. Ну как честно? Главное оружие игрока в покер — блеф. А с ним у меня все превосходно. Оружие номер два — умение считать. И тут у профессионального бухгалтера снова все хорошо. А еще мне подозрительно везло. До такой степени, что я задумался, не подкупил ли Акумакун дилера, который явно сможет сдать любые карты, какие пожелает, настолько виртуозно перемешивает колоду, как будто фокусы с ней показывает. Смогу ли я также при желании? Не уверен. Ловкость рук есть, От десятков лет опыта, отданных покеру, нет. Хидао-сан предпочитал иные аферы, а с картишками баловался постольку-поскольку. Раз за разом приходящие выигрышные комбинации я использовал. Постепенно на лице моем появилась довольная улыбочка, которая становилась шире с каждой новой вскрытой картой с флопа. Показывал всем, насколько я простой и открытый человек. Если расклад приходил не очень, сразу пасовал, часто еще до того, как вскрывали первые карты. Показывал, что я еще и трусоват. Кроме того, я регулярно подзывал официанта со снеками. Голодом морить участников игры никто не собирался. А уж в том, что крошка от чипсов прилипла к той или иной карте, винить меня нечего — Она совсем маленькая, и я ее тут же убрал. А вот запах остался. Ненадежный способ маркировки, но хоть какой-то. За несколько раздач я добился того, что все масти пахли разными вкусами. Васаби — пики, креветки — и червы, нори — крести и паприка — бубны. То, что колоды скоро поменяют, мне даже на руку. При перемешивании в ней карт и ароматы смешиваются. Нюх у меня в последние месяцы такой, что и собака позавидует, наверное. Если сосредоточиться. В повседневной жизни восприятие умеренно острое, а то бы стало во многом некомфортно. Как-то так получилось, что мне, как простачку, соперники внимания не уделяли, сражались друг с другом, решив, что самого слабого можно и последним добить. Дождался, когда они взвинтят ставки, и пошел в банк то есть алын, показывая языком тела, что я очень устал, не уверен в себе и хочу на банкет. Сделал вид, что сливаюсь. Все мои накопления оказались лакомым кусочком, ставку поддержали, и я сорвал банк со всех четверых. Ну и все. Это отставание не наверстать, даже если они объединят капиталы.